Глава 5. Телесные наказания во времена Александра I и Николая I. Гнетущая атмосфера Павловского времени к счастью для России продолжалась недолго. В 1801 году императора не стало, воцарился новый монарх, и снова пробудилось у всех надежда на лучшее будущее. «Мы должны быть благодарны судьбе, которая избавила нас, наконец, от бедствий прошлого царствования», писал Воронцов Заводовский. «Залечиваются старые раны, кнут и топор не возродятся вновь. Кроткий и милостивый ангел царит над нами. Мы на опыте узнали, какие ужасы существовали во времена Иоанна Грозного. Ты можешь себе представить нашу общую радость? Снова дух воспрял». истязания в начале XIX века. С первых же шагов своего царствования Александр I постарался оправдать возложенное на него упование. Он сразу приступил к смягчению жестоких порядков его предшественника. Начал с того, что было приказано убрать в городах виселицы всюду красовавшиеся при Павле на площадях. Далее были восстановлены указы Екатерины Великой, от телесного наказания в 1801 году вторично освободили дворян. Эту же льготу вскоре получили священники и диаконы, чтобы укоренить в них чувство почтения к себе и ужас к порокам, которые сим служителям Всевышнего должно быть свойственно. Изъяли от телесных наказаний также купцов первых двух гильдий в введённом вновь Екатерининском городском положении жон священников в 1808 году и простых монахов в 1811 году. Но стремления лучших русских людей шли гораздо дальше этих незначительных облегчений русского права. Многие выражали желание урегулирования и даже совершенной отмены торговой казни и членовредительства. Известно, например, мнение графа Румянцева, который, узнав о двух невинно осуждённых крестьянах, заявил, что торговая казнь, драние носов и штемпелевание по лицу должны производиться лишь по мемории Сената. Сам император сочувствовал этим взглядам, но не решался сразу приступить к коренной реформе и издал лишь ряд указов, несколько облегчавших наказание кнутом. Как известно, до самого конца XVIII века у нас не было в обычае в официальных постановлениях при назначении преступникам торговой казни определённо указывать следующее число ударов. Были лишь два слова: нещадно и жестоко, а далее полагались на исполнителей. В руках этих последних было сохранить жизнь и здоровье виновному или засечь его насмерть. Александр положил конец этому произволу. Раз навсегда было запрещено употреблять выражение нещадно и жестоко, приказано было в приговорах точно обозначать число ударов кнута, и эти приговоры обязательно шли на утверждение генерал-губернатора. Вслед за торговой казнью это постановление в 1812 году было проведено и для публичной экзекуции плетьми, число ударов, которыми в гражданских делах полагалось определять генерал-губернатору, а в приговорах военных судов генерал-аудитору. Это казалось бы незначительное мероприятие было всё-таки известным смягчением публичных телесных наказаний. Во-первых, экзекуции стали гораздо больше координироваться с величиной преступления, а во-вторых, количество ударов кнута или плети С тех пор несколько уменьшилось. Раньше, например, за убийство давали обычно 150 ударов кнутом, теперь же стали назначать 25-40.